но и отстаивал концепцию фюрера в сложной и тяжелой полемике со славянским противником. Программа, которую мы выработали вместе с Шумом, сводится к тому, чтобы с первого же часа издания газета обратило главное внимание на популяризацию идеи, которая стала бы непреложным законом для каждого хорвата, а именно «Лишь Великая Германия» принесла вам избавление из-под сербского ига. Лишь Великая Германия позволила вам обрести самих себя в рамках независимого государства, или в составе Унии, или же в качестве области Рейха окончательная редакция этого пункта будет, видимо, скорректирована в Берлине. Именно это налагает на вас главную и единственную обязанность во всем и всегда быть отныне солдатами Рейха и друзьями Рейха. Эти основополагающие положения мы предполагаем развить в ряде спектральных статей, которые будут посвящены экономике, образованию и правопорядку. Основная часть статей по этим вопросам написана нашими сотрудниками. Просили бы вас дать указание оберштурмбаннфюреру Хохту подобрать соответствующие кандидатуры из числа наших хорватских друзей, которые бы поставили уже сейчас подписи под этими статьями. Мы были бы благодарны вам, штандартенфюрер, если бы вы высказали нам свои соображения о проделанной работе, внесли необходимые коррективы, и затем дали санкцию на передачу в Берлин этого донесения. Хайл Гитлер, с искренним уважением, глубоко Ваши, Вампф, Кунце. Штандартенфюрер, во время Вашего отсутствия я получил срочную телеграмму от Янка Зеппа, который сообщает, что на него оказывается давление белградскими властями, В связи с компанией клеветы в берлинской прессе по поводу ущемления прав немецкого меньшинства в Югославии. Белградские власти требуют, чтобы немцы, проживающие в Хорватии и Сербии, немедленно выступили в югославской прессе с опровержениями, обвинив Берлин в клевете. Янка Зепп настаивает на необходимости такого рода выступления, считая, что это позволит ему и его помощникам не только осуществлять беспрепятственные контакты с ячейками НСДАП, разбросанные по стране, но и более широко проводить военную разведку во время поездок по Югославии. Хайль Гитлер. Искренне ваш Диц Ольберт Штурмбанführer. начертил Зеп согласен. На утро белградские газеты вынесли в шапку броский заголовок: Лидер культурбунда Янка Казеп обвиняет Берлин в клевете на Югославию. Неслыханный цинизм ебельсовской пропаганды, которая пытается оклеветать сербов, заявил Зеп не может вызвать ничего, кроме возмущения всех интеллигентных немцев в Югославии. Я и мой помощник, искусствовед Йоганн Вуштмайнгинг, отправляемся сегодня в поездку по городам Югославии для личных встреч с представителями немецкого меньшинства с целью выработки общей резолюции протеста против лжи, распространяемой берлинскими барзабистцами. генерального штаба Гальдер. Влияние операции 25 на операцию «Барбаросса». Взято 6 пехотных дивизий и два управления корпусов из второго и третьего эшелонов войск, предназначенных для операции «Барбаросса» и три пехотные дивизии из резерва ОКХ. Из этих дивизий шесть первых можно будет заменить из резервов ОКХ, третий эшелон.